Мой юный друг. Книга, которую ты держишь в руках, написана специально для тебя. Я не знаю, как тебя зовут и сколько тебе лет, но я знаю, что ты мой друг. А что может быть лучше настоящей дружбы между людьми? Я верю, что услышу о тебе немало хорошего, ведь ты — это будущее, а будущее всегда прекрасно. Вот мне и хочется уже сегодня узнать о тебе побольше и, в свою очередь, рассказать тебе о моих друзьях-космонавтах и американских астронавтах. Ты, наверное, тоже мечтаешь полететь в космос? Тогда тебе интересно будет услышать о том, как шла подготовка к совместному полету двух космических кораблей «Союз» и «Аполлон», и как проходил этот полет. Но для начала, мой юный друг, давай познакомимся. Меня зовут Алексей Леонов. Я летчик-космонавт СССР. Теперь, когда мы познакомились, я могу сказать тебе, что видел тебя из космоса. Не веришь? Думаешь, я шучу? Вовсе нет. Мы, космонавты, отправляясь в полет, видим из космоса океаны и материки, реки и моря, пустыни и горы. Мы видим поля, на которых люди выращивают хлеб. Любуемся лесами, различаем даже большие города. Такие, например, как наша столица Москва. До да чего же она красива ночью? Особенно, когда смотришь с высоты. Бусинки огней, яркие отблески разноцветных неоновых реклам, как будто гигантский костер из тлеющих угольков, Все они красные, с удивительной игрой полутонов. И все это живет, дышит, подмигивает, улыбается и потом тает в темноте. Все мои друзья, кто хоть раз побывал в космосе, не устают восхищаться. Как прекрасна наша голубая планета Земля. А знаешь, почему мы так говорим? Потому что на этой планете растешь ты. И мы видим тебя из космоса. Твоя улыбка помогает нам там, в бездонной глубине, где нет ни начала, ни конца — ни верха, ни низа. Мы знаем, что ты внимательно следишь за каждым нашим полетом. Иногда нам кажется, что ты вместе с нами в кабине космического корабля, и потому мы стараемся, чтобы полеты эти прошли хорошо.